Глава девятая. Беседа с Арнье вышла содержательной. Узнал довольно много информации, которой предыдущий владелец моего тела просто не придавал значения ввиду его юного возраста. Я его прекрасно понимал, поскольку сам не знаю ни одного ребёнка, который бы интересовался политикой или, к примеру, принципами работы акведуков в Египте. Дети всегда остаются детьми, и должны ими оставаться, если жизнь не внесёт свои беспощадные коррективы. Каким бы вундеркиндом ни был ребёнок, покажу ему навороченную модель машины на радиоуправлении, если это мальчик, или дорогущую куклу, которая умеет писать, стоит нажать ей на живот, если мы имеем дело с девочкой, то у ребёнка загорятся глаза, и всё отодвинется на второй план, по крайней мере, пока дитя не наиграется. Да что дети, иногда даже взрослые этим грешат. Но информация, которую поведал мне Константин, была слишком губительна для несовершеннолетнего дворянина, который, оставшись без прямых родственников, умудрился каким-то образом совладать с родовым перстнем. Да, именно совладать, поскольку не редки случаи, когда претендент на место главы рода вступал в противостояние с силами рода, физическим олицетворением которых и являлся этот злосчастный перстень. Данных по загадочным силам рода у Аранье было не слишком много — Так как любое дворянское сообщество довольно ревностно охраняло свои секреты, а уж те, на коих зиждется сила и могущество, особо тщательно. Если в общих чертах, то у каждого рода существует некий хранитель или хранители. Это могут быть предки, духи рода или иные сущности. Объединяет их одно. Они когда-то, если верить преданиям, приоткрыли дворянам доступ к своей магической силе. Естественно, это не являлось актом альтруизма со стороны загадочных хранителей. Дело было в другом. Развивая свой магический потенциал, каждый дворянин автоматически, без личного участия и не по собственному желанию, отдавал каким-то образом часть силы, тем самым усиливая силу своего рода. Поэтому, единожды предоставив доступ к ней, хранители только выиграли, оставив за собой непререкаемое право инициации любого нового претендента, при этом больше не в состоянии отобрать уже данное ими единожды. Никто не знает, какими соображениями руководствуются эти сущности, но известно, что в жизнь своего рода они никогда не вмешиваются, при этом по понятным только им признакам решают, кто станет магом с доступом к родовому источнику, а кто никогда им не будет. Причем ни разу в историях ни одного рода не было упоминаний о претендентах, которым хранители отказали, но через некоторое время передумали, Воля хранителей незыблема, и это знал каждый претендент. По прошествии стольких лет хранители стали больше именем нарицательным, чем реальным воплощением магического потенциала какого-то из родов. На уровне легенд все более-менее знакомы с этими общественными вещами. Но привнести конкретику, увы, никто не может. «Довольно красивая сказочка», — подумал я, — «вот только очень много в ней логических прорех и нестыковок». Если учесть, что люди любят приукрашивать, то полезной информации в этом едва наберётся половина, а то и меньше. Взять хотя бы инициацию как таковую. Откуда-то же аристо знают, как это делается. Сами случайно догадались в глубокой древности или подобрали методом научного тыка. Вот уж сомневаюсь. С таким же успехом можно самостоятельно попытаться сконструировать, изготовить и собрать автомат, даже зная принципы работы того же АК-47, Вот только вся проблема в том, что даже обладая огромной теоретической базой, это невозможно. Подгонка деталей, подбор сплавов, многочисленные испытания на стрельбище и такие же непрерывные неудачи на протяжении многих лет, пока из твоих рук сможет выйти стреляющая палка. Да, не автомат, который мы все знаем, а пока только палка. А может даже и не выйти, если на одном из контрольных тестов пороховыми газами разорвет ствол, и снесёт незадачливому конструктору полчерепа к чёртовой бабушки. Подозреваю, с магией всё довольно сложнее. Это не безотказный механизм автомата, а умение, основанные на принципах, пока мне неизвестных. Возможно, я сгущаю краски, но ну пока вынужден думать так. Так что вывод довольно неутешительный. Всё, что касается секретов родов, должно быть засекречено каждым родом настолько, насколько это вообще возможно но это только мои предварительные выводы на основании рассказа Арнье. Слишком мало вводных, которые обязательно нужно проверять данными из нескольких независимых источников, и мне сейчас подобные источники были жизненно необходимы. Что сразу мне показалось странным, Арнье никогда не был дворянином, но при этом являлся магически одарённым. Объяснение оказалось простым. Магически одарённые встречаются в любом сословии. Разница только в том, что дворяне, помимо личного развития, пользуются заемной силой рода, в то время как остальные полагаются только на свой магический источник. Константин Арнье уже час как ушел, вежливо сославшись на работу, но я подозревал, что он просто оставил меня одного, чтобы я немного свыкся с тем, что он мне рассказал. Задумчиво посмотрев на родовой перстень, я невесело улыбнулся, понимая, что прятать его или снимать уже нет никакого смысла. Сей факт нужно принять как данность, поскольку это скоро станет достоянием общественности, что принесёт целую кучу дополнительных проблем, как мне пообещали. Отныне и до своей смерти я, как глава, должен представлять свой род, как единственный мужчина ветви Онсворт. В этот перечень входило место в дворянском совете, ответственность за всех приведённых к родовой клятве рода, присутствие на всех официальных мероприятиях, устраиваемых императором и многое-многое другое, чего мне теперь никуда не деться. Единственное, что меня безмерно радовало, никто был не вправе вызвать меня на дуэль или привлечь к воинской обязанности, которую должен исполнить каждый арист, достигший совершеннолетия, но это совершенно не защищало меня от насмешек общественности, каверс, а я не сомневался, что они вскоре последуют, и попытками отжать активы рода у слабого ребенка. Другими словами, имея статус сына главы, я мог еще отсидеться за спинами старших А вот у главы рода имелась только одна спина. Своя. «Не было печали, до да черти накачали!» Задумчиво пробормотал я, поднимаясь с кресла. оглядев напоследок спартанское убранство своей комнаты, решительно потянул дверную ручку на себя и едва успел отскочить, когда лоб в лоб чуть не столкнулся с младшей из сестер, Никой, которая как раз заходила ко мне в комнату. Но как заходила? Скорее влетала маленьким, но очень проворным торнадо. «Андор!» – завопила это чудо, обхватив меня обеими руками, чуть ли не повиснув. «Я так соскучилась». «Хм». От такого неожиданного напора я просто растерялся. «А нас к тебе не пускали?» – пожаловалась Ника куда-то в район моей рубашки на груди. «Анис сказала, ты болеешь. А правда, что ты уже выздоровел? А ты теперь не будешь болеть? А хочешь, я тебе потом покажу, как я научилась красиво писать, а...» «Стоп!» Мне наконец-то удалось оторвать от себя девчушку. Я тоже тебя рад видеть. Нет, я больше не буду болеть. Правда? Ника с таким обожанием и надеждой посмотрела мне в глаза, а у меня внезапно запершило в горле, будто молотом грохнули. Не нужно было даже основываться на воспоминаниях Андера, чтобы понять. Эта маленькая кроха шести лет от роду настолько безумно любит брата, как может это делать только чистое сердце ребёнка. Но мне она напомнила другую. Ту, которая давно выросла, превратившись в ослепительную красотку. Ту, что никогда не перестанет быть моей любимой дочерью. Ту, которую я больше никогда не увижу. Прокашлявшись, я порывисто обнял Нику, стараясь, чтобы она не заметила моих заблестевших глаз. «Всё хорошо, маленькая», – прошептал я скорее для себя. «Всё будет хорошо». Мы простояли, наверное, с минуту, пока я смог спросить ровным голосом. где Аорита?» «Она в трапезной с тётей Камилой. Ждут нас к ужину. Тётя приказала, чтобы я тебя привела». Побежали, а то она опять будет сердиться. Ника потянула меня за внезапно напрягшуюся руку. "Ты чего?" округлила она глаза. "Да так", задумался я. "Всё хорошо, родная. Раз такое дело, тогда пойдём, чтобы не нароком не рассердить нашу тётю. Только давай не будем бежать, а то я неважно себя чувствую, хорошо? Я человек совсем не вспыльчивый, привыкший не потакать сиюминутным вспышкам гнева, но эти несколько слов, сказанные Никой, чуть не заставили меня полыхнуть от злости. Пока шёл за весело щебетавшей сестрёнкой, с улыбкой отвечая на вопросы, я пытался унять раздражение, совсем не свойственное мне прошлому. В трапезную я вошёл уже собранным и готовым к любым неожиданностям, которые обязательно будут, как подсказывал житейский опыт. Определиться с линией поведения сейчас не представлялось возможным, так что это придётся делать на ходу. Добрый вечер. Поздоровавшись со всеми присутствующими, постарался не выбиться из роли растерянного и прибитого последними обстоятельствами подростка. То, что на семейном ужине присутствовали лица, которых здесь не должно было быть, дало понять – это что угодно, только не тихая трапеза в кругу родственников. Взглядом отыскал Константин Арние, который тоже здесь присутствовал, и прошелся по остальным участникам будущего цирка, который уже здесь назревал слишком уверенно держалась камила которая здесь и сейчас пыталась выполнять роль хозяйки по крайней мере ее надменное выражение лица недвусмысленно об этом говорила сама она расположилась во главе стола где как я помню всегда сидел нортон Сворт. по левую руку от нее находилась аурита которая сейчас угрюмо ковыряла вилкой что-то в тарелке и не коробка усевшаяся на свое место как только мы вошли все остальные стояли Сгрудившись около противоположного конца стола, в трапезное расположился весь штат прислуги, который на данный момент присутствовал в поместье. Около высокого окна, присев на краешек подоконника, сложив руки на груди, находился Орнье. Георг стоял чуть в стороне от всех, то и дело бросая встревоженные взгляды на Камилу. Дождавшись, пока прислуга не стройно поздоровается со мной, Камила удостоила дрожайшего племянника, то бишь меня, слегка раздраженным взглядом и продолжила говорить. Так вот, по всем финансовым вопросам вам позже доведет информацию Аллан, который так и останется управляющим поместья. Также он теперь будет ответственным за все кадровые решения. С удивлением я обнаружил среди слуг управляющего поместьем, одного из немногих, который стоял со спокойным выражением лица, будто знал, что так все и произойдет. Ну, конечно. Только усилием воли я сохранил маску растерянности на лице, когда отодвигался и усаживался на свое место. Похоже, что Камила Онфарен мне и Константину только что существенно облегчила задачу. А лихо эта дамочка взяла с места в карьер. Пепел барона даже не успел распасться в земле рода Онсворд, а она уже затеяла кадровые перестановки, цепкими и липкими ручками прибирая моё добро и распоряжаясь моими людьми. Ну что же, с удовольствием её послушаем. «Георг, полагаю», — обратилась к нему тётушка, «вам надлежит в самое ближайшее время сдать все дела своему преемнику». «Ваши услуги нам больше не требуются». Взяв вилку, я нарочито неловко уронил её на стол так, чтобы она ударилась о край тарелки и обязательно упала на пол. «Прошу прощения», — тихо пробубнил себе под нос я и сделал попытку встать, чтобы поднять столовый прибор. «Вернись на место, для этого есть слуги», — наставительно произнесла Камила. «Тебя не учили хорошим манерам?» Вопрос явно был риторическим, поэтому, когда я с детской непосредственностью начал говорить, Она удивлённо посмотрела на меня. что тут такого?» Я насупился. «Это же моя вилка, и я её уронил». Андер со мной не нужно спорить», устало произнесла она, сдерживаясь. «Тогда я не понимаю». И спустив печальный вздох, я поёрзал на сиденье и замолк. «И что же тебе непонятно?» «Почему вы тогда приказали Нике позвать меня на ужин? Сами же говорите, что есть прислуга». Камила явно была растеряна моим абсолютно точным замечанием. Но подозревать ребёнка в расчётливом сарказме было глупо. лицо просто детская непосредственность, часто с глупыми вопросами, которые иногда попадают точно в цель. Ведь не всегда одна и та же фраза имеет для взрослого или ребёнка одинаковый смысл. Стоит отдать ей должное. Она быстро сориентировалась, что мне абсолютно не понравилось. «Возможно, ты и прав. Хорошо, тогда подними свою вилку, а я пока закончу с твоего позволения», не удержалась она напоследок. Развернувшись к Георгу, она только раскрыла рот, как была перебита взволнованным голосом Ники. «Тётя Камила, не выгоняйте, пожалуйста, Георга, он хороший!» это хорошая. Ты сейчас даже не представляешь, как мне помогла. За это я поблагодарю тебя позже. А сейчас мне предстоит пройти по тонкой грани, сыграв упертого и растерянного ребёнка. Я тоже не хочу, чтобы Георга выгоняли». «Так?» Хлопок ладонью по столу у Камилы вышел негромким, но девочки испуганно вздрогнули. «Все трое поднялись из-за стола и отправились в свои покои, и не выходить оттуда, пока я не разрешу». «Но мы даже не поужинали», — изумилась Агурита. «Встали и вышли», — отчеканила Камила. «Сегодня вы наказаны. Алан, проследи». «Ну что же, дорогая тетушка, теперь моя очередь наказывать. Вот только, боюсь, для тебя это будет более суровым наказанием, чем просто остаться без ужина. Я тяжело вздохнул и поднялся со своего места».